Глава 42. Меня зовут Кара. Весь вечер мы с мастером-османом провели за разговором о художниках и рисунках из книги Эништей, попутно рассматривая книжные страницы. Одни из них были полностью закончены и снабжены текстом, на других рисунки еще не раскрасили, на третьих, по какой-то причине, незавершенным осталось даже изображение, сделанное пером. Из отдельных надписей становилось понятно, что они не имеют никакого отношения ни к одной из двух наших книг. Очередное доказательство того, что и каллиграфы тоже тайно работали на стороне, чтобы добыть несколько лишних акча. Обыск домов закончился, но только мы уверились, будто стражи, старавшиеся вести себя учтиво, что удавалось им не всегда, больше нас не побеспокоят, как один из них, наиболее самоуверенный, снова вошел в комнату и протянул мастеру-осману листок бумаги сначала я не обратил на это особого внимания подумав что кто нибудь просто решил таким способом передать главному художнику письмо с просьбой взять сына в подмастерье ничего удивительного начальствующих над дворцовыми мастерскими, будь то книжная или любая другая всегда осаждают такими прошениями свет проникавший сквозь открытую дверь был тусклым значит солнце ярко светишее с утра крыл за облаками чтобы дать отдых глазам я делал упражнение которое придумали мастераши раза боявшийся ослепнуть в молодом возрасте пытался смотреть вдаль ни на чем не сосредоочый взгляд и тут я вдруг понял что мне знаком оттенок листка на который удивленно смотрел мастер осман да и сложен он точно так же как те письма что шакире передавала мне через эстер мое сердце забилось быстрее. Какое совпадение, чуть было, не сказал я. Тем более, что к записке, как и к первому письму Шекере, был приложен рисунок. Рисунок мастер Османа ставил себе, а записку... Какой же я болван, не понял сразу, что она от Шекере. Протянул мне. кара господин мой». Я попросила Эстер порасспрашивать Кальбие, вдову покойного Зарифа и Фенди. Та показала Эстер листок с рисунком, «Который я сейчас посылаю тебе». Я сама пошла к Кальбие, долго просила ее, умоляла, и в конце концов она согласилась отдать мне этот рисунок. Надеюсь, он пригодится. Его нашли в кармане несчастного Зарифа и когда тело вытащили из колодца. Кальбие клянется, что никто никогда не просил ее покойного мужа рисовать лошадей. Кто же тогда их нарисовал? Стражники обыскали дом. Мне кажется, что дело срочное, поэтому посылаю рисунок с ними». Дети целуют тебя руку. Твоя жена — Шекюре. Последние три слова я перечел несколько раз, глядя на них с таким восхищением, словно это были три дивные красные розы, распустившиеся в чудесном саду. Потом я перевел взгляд на рисунок, который мастер Осман изучал под увеличительным стеклом. Хотя чернила сильно расплылись, я сразу понял, что это такое лошади, нарисованные одним движением, как делали старые мастера, чтобы набить руку. Молча прочитав письмо Шекюре, мастер Осман спросил, кто сделал этот рисунок? И сам себе ответил, конечно, тот самый художник, который нарисовал коня для покойного и ништа. В самом ли деле он был в этом уверен? потом мы не смогли точно определить, кто нарисовал коня для книги Аништей. Отыскав среди девяти рисунков нужный, мы снова стали внимательно его разглядывать. Это был гнедой конь, такой красивый, что невозможно насмотреться. Впрочем, так ли уж я прав, употребляя это выражение? У меня было полным-полно времени, чтобы вдоволь насладиться этим рисунком. Сначала вместе с Аништей потом в одиночку, но я никогда не задерживался на нем долго. Да, это был красивый конь, но самый обыкновенный, такой обыкновенный, что мы даже не смогли понять, кто его нарисовал. В масти он был не темный, а светло-гнедой, каштановый, с еле заметным красноватым оттенком. Точно таких же коней я несчетное число раз видел на книжных страницах, Так что не оставалось никаких сомнений. Художник сделал рисунок, не задумываясь по памяти. Таким этот конь был для нас прежде, до того, как мы узнали, что в нем заключена тайна. Теперь же я видел в нем могучую красоту. Она пробуждала в душе желание жить полной до краев жизнью и познавать мир. Кто тот дивный художник, что нарисовал коня, таким, каким его видит Аллах, — спрашивал я сам себя, словно на миг забыв, что этот самый художник и есть гнусный убийца. Конь был словно живой, но в то же время я знал, что это рисунок, и оттого во мне рождалось ощущение единства и безупречности. Мы стали сравнивать коня из книги Аниште с расплывшимися от влаги конями на листке, присланном шокюре, и сразу поняли, что их нарисовала одна рука. Позы гордых, сильных, грациозных животных говорили не о движении, а о покое. Я почувствовал, что скакуны из книги Ште вызывают у меня восторг. «Этот конь настолько красив, — сказал я, — что самому хочется немедленно взять лист бумаги и нарисовать такого же, а потом еще что-нибудь, еще и еще. Самая лучшая похвала художнику!» Сказать, что его работы вызывают желание взяться за кисть, — ответил мастер Осман. Однако сейчас нас должно занимать не мастерство негодяя, а кто он такой. Говорил ли покойный Ништей Фенди, к какой истории относится этот рисунок? Нет, не говорил. По его словам, это просто один из коней, которые обитают во всех землях, находящихся под властью нашего могущественного султана. Этот конь красив, ибо принадлежит османам. Он должен показать венецианскому дожу богатство, принадлежащих султану стран. Однако, с другой стороны, он должен быть ближе к жизни, чем конь, которого видит Аллах. Это конь, живущий в Стамбуле, мы знаем, где его конюшня, какая на нем упряжь. Увидев, что мы теперь рисуем, как европейцы, венецианский дож подумает, будто мы и прям стали больше на них походить. А это должно пробудить в нем желание признать могущество, и принять дружбу повелителя османов. Ибо когда человек начинает рисовать лошадь по-новому, он и весь мир видит иначе. Однако при всей своей необычности этот конь нарисован в манере старых мастеров. Я так много говорил об этом рисунке, что он начал представляться мне еще более притягательным и ценным. Рот в слегка приоткрыт, между зубами виднеется язык, глаза блестят. Ноги сильные и изящные. В чем заключена волшебная сила этого рисунка? В нем самом или в том, что было о нем сказано? Мастер Осман медленно водил увеличительным стеклом по странице. «Что хочет сказать этот конь?» — спросил я, поддавшись искреннему порыву. «Зачем он существует? Откуда взялся? Что собой представляет? Почему он так волнует меня?» «Султан Шах-Лепаша, покровитель книжного искусства, находит сделанные для его книг рисунки красивыми, потому что они свидетельствуют о его силе, могуществе и богатстве, ибо на них потрачено много позолоты и труда искусных художников», проговорил мастер Осман. «Стало быть, красота рисунка...» Важна, потому что доказывает мастерство художника. Явление столь же редкое и ценное, как золото, которым украшают рисунки. Прочие же люди, листая страницы и обнаружив, скажем, изображение лошади, находят его красивым, потому что оно похоже и на настоящую лошадь, и на совершенную, на ту, которую мыслит Аллах. Возникающие при взгляде на рисунок чувство подлинности, они объясняют мастерством художника. Для нас же красота рисунка заключается в первую очередь в наполненности его смыслом и в тонких оттенках этого смысла. Когда мы узнали, что рисунок сделан рукой убийцы, что в нем кроется знак шайтана, мы, конечно, обнаружили в нем больше смысла, чем поначалу. Кроме того, мы находим красивым не только рисунок, но и самого коня, изображенного на нем. Мы смотрим на изображение не как на рисунок, а как на настоящего коня. И как бы вы описали этого настоящего коня? Он явно не мелкой породы. Шея длинная и изогнутая. Значит, конь не вьючный, а скоковой. Спина... Ровная. Стал быть, хорош для дальней дороги. Изящные линии ног намекают на то, что перед нами конь быстрый и проворный, как арабский скакун. Но это не арабский скакун, ибо тело у него слишком длинное и крупное. Я думаю, этот конь, из тех, о которых Фадлан, ученый из Бухары, говорит в своем труде байтар Если на пути ему встретится река, он, не колеблюсь, бесстрашно прыгнет в нее и переплывет. Фуизи, наш придворный конский лекарь, так замечательно перевел эту книгу, что я запомнил ее едва ли не наизусть. Хадлан говорит о лошадях. Прекрасные слова, которые замечательно подходят и к нашему гнедому жеребцу. У хорошего коня красивая морда, Глаза, как у газели, уши похожи на листья камыша и широко расставлены, зубы мелкие, лоб выпуклый, брови тонкие, рост высокий, грива длинная, нос маленький, спина плоская, грудь мощная, крестец широкий. Он горделив и изящен, и на ходу словно бы кланяется поочередно в обе стороны. «Будто про нашего Гнедова сказано», — произнес я, восхищенно глядя на рисунок. «Что это за конь мы уже поняли», — смущенно улыбнулся мастер Осман. «Увы, это никак не поможет нам установить, кто его изобразил. Известно, что ни один здравомыслящий художник не станет рисовать, глядя на живого коня. Мои художники, понятное дело, рисуют коней по памяти» одним быстрым движением. Доказательством этому служит то, что большинство из них начинает рисовать с кончика копыта. — А разве с ног начинают не для того, чтобы лошадь как следует стояла на земле? — Нерешительно, словно извиняясь, спросил я. — Как говорил Джамал один из Козвина, если начать рисунок лошади с ног, то успешно завершить его можно только когда рисуешь по памяти. А когда раздумываешь и припоминаешь, или что еще более смехотворно рисуешь, глядя на живую лошадь, то начинать нужно с головы, потом переходить к шее и туловищу. Некоторые европейские художники так и делают. Рисуют самых обычных ломовых лошадей с улицы, не зная заранее, что у них получится. А потом продают свои творения портным и мясникам. Такие рисунки не имеют никакого отношения ни к смыслу мироздания, ни к созданной Аллахом красоте. Однако, готов поручиться, даже эти европейские художники знают, что создать истинный рисунок помогает не взгляд на тот предмет, что ты рисуешь, а память и привычка руки. Работая, художник всегда остается один на один с листом бумаги поэтому вынужден полагаться на память. А у нас теперь нет иного выхода, кроме как попытаться с помощью способа Нагиме обнаружить в этом рисунке, сделанном быстро по памяти, скрытую подпись автора. Ты тоже смотри внимательно. Мастер Осман медленно водил увеличительным стеклом по чудесному рисунку, словно пытаясь отыскать на старой карте Едва заметно нацарапанный на куске кожи знак, указывающий место, где зарыт клад. «Да!» — воскликнул я, словно восторженный ученик, желающий немедленно сделать блестящее открытие, чтобы понравиться учителю. «Да, можно сравнить цвета и узоры на попонах. Нет, мои мастера этим не занимаются. Все узоры на одежде, коврах, шатрах и тому подобном рисуют подмастерье». Покойный Зариф и Фенди, впрочем, мог приложить к попоне руку. Но он не в счет. — А уши? — взволнованно спросил я. — Нет. Уши самые обычные. Похожи на лист камыша. Такими их все рисуют со времен Тимура. Я хотел бы сказать, что нужно обратить внимание на то, как заплетена и расчесана грива. Но промолчал, потому что игра ученика и учителя мне не нравилась. Коли я ученик, то должен в конце концов знать свое место. — Взгляни-ка сюда. — — сказал мастер Осман, с видом врача, показывающего собрату по ремеслу чумную язву на теле больного. «Видишь — Видишь? Он навел увеличительное стекло на голову коня и стал медленно отдалять его от поверхности бумаги. Я наклонил голову, чтобы вглядеться получше. У коня был странный нос, точнее, ноздри. — Увидел? — спросил мастер Осман. Чтобы полностью убедиться, что я не ошибся, мне нужно было взглянуть в увеличительное стекло под прямым углом. То же самое хотел сделать и мастер Осман. Так что, склонившись к стеклу, уже довольно высоко поднятому над страницей, мы соприкоснулись щеками. Я почувствовал жесткость сухой бороды и холод кожи мастера. И на мгновение мне стало страшно. Никто из нас не произносил ни слова. Словно на рисунке перед нами происходило нечто необычайное, и нам оставалось лишь с почтительным изумлением наблюдать за этим чудом. — Что это? — наконец прошептал я. — Нос нарисован как-то странно, — проговорил мастер Осман, не отводя взгляды от рисунка. Рука дрогнула. Это изъян. Мы оба продолжали смотреть на странные, ни на что не похожие ноздри. — Может быть, это и есть черта того самого стиля, о котором твердят все подражатели европейцев, даже великие художники Китая? — насмешливо спросил мастер Осман. Я почувствовал обиду, потому что понял, в кого метила насмешка мастера. Покойный Эништей говорил, что изъян, вызванный бездарностью или неумелостью, нельзя считать признаком стиля. Стиль — это то, что идет из глубины души художника». Чем бы ни объяснялось странная форма ноздрей на рисунке для книги Эниште, у нас все равно не было никакого другого знака, способного помочь нам в поисках подлого убийцы. Ибо на бумаге, найденной в кармане несчастного Зарифа и Фенди, изображения коней расплылись, и не то что ноздри. Сами носы различались с трудом. Мы провели немало времени, разыскивая рисунки лошадей, сделанные за последние несколько лет любимыми художниками мастера Османа для самых разных книг, и пытаясь обнаружить в конских ноздрях знакомый изъян. В сурнаме, работа над которой подходила к концу, все шествие были пешими, так что на выполненных для этой книги 250 рисунках изображения лошадей встречались крайне редко. О нашей просьбе, и, разумеется, с разрешения султана, Из мастерской из внутренних помещений дворца, даже из гарема, нам принесли все недавно изготовленные книги, которые не успели спрятать в сокровищницу. Первым делом мы просмотрели за ферноме, хранившуюся в комнате одного из сыновей султана, и обратили внимание на большую, на две страницы, сцену похорон Сулеймана Законодателя, скончавшегося во время осады Сигитвара. В повозку с телом были впряжены две лошади — Гнидая с белым пятном на лбу и чалая с глазами, как у газели. Были на рисунке и другие кони печальные, с расшитыми золотом седлами и богато украшенными попонами. Всех их нарисовали Келебек, Зейтин и Лейлек. Все лошади, и те, что тянули повозку на огромных колесах, и те, что прощались со своим повелителем, глядя за туманенными глазами на его тело, укрытые красным покрывалом, были изображены в одной и той же изящной позе, взятой с рисунков старых мастеров Герата. Одна передняя нога немного поднята и горделиво выдвинута вперед, другая неподвижно стоит на земле. Все они были высокого роста, с длинными и изогнутыми шеями, хвосты у всех завязаны лентами, гривы подстрижены и расчесаны, и ни у одной не было изъяна, который мы так старательно искали». Не сыскалось его и у сотен других лошадей, на которых восседали участвующие в церемонии похорон воинские начальники, мудрецы и хаджи, в чинных позах, замершие на склонах окрестных холмов. Сцена похорон была проникнута печалью, которая передалась и нам. Грустно было видеть, что прекрасная книга, в которую мастер Осман и его художники вложили столько труда, изрядно потрепанно, что обитательница Гарема, играя с детьми султана, кое-где исчеркали страницы оставлены оставили на них надписи. «Мой повелитель, я люблю и жду вас, с той же надеждой, с какое то терпеливое дерево ждет дождя». Кривыми буквами было написано под деревом, неподалеку от которого охотился дед нашего султана. Мы просматривали знаменитые книги, о которых я столько слышал и ни одной из которых не видел, но владели нами печаль и уныние. На страницах второго тома Хюнер-Наме, над которым работали все три мастера, мы увидели сотни лошадей, буланных, гнедых, чалых, каких там только не было. Стремительно, но в строгом боевом порядке, мчались они по розовым холмам, неся на себе прославленных сипахи с обнаженными саблями и поднятыми щитами, а вокруг грохотали пушки и шагали пешие воины. Ни у одной лошади в ноздрях не было ни малейшего изъяна. — Вот уж воистину изъян. — Нигде больше такого не найдешь, — проворчал мастер-осман, разглядывая другой рисунок из той же книги, тот, на котором изображены врата повелителей и площадь Алай, на которой мы сами сейчас находились. Больница справа и зал приемов. Причем все выглядит Одновременно и мелким, ибо вмещается в пределы небольшой рамки, и крупным, ибо велико значение, которое мы придаем этому месту. По площади разъезжали стражники, чевуши и середивана. Но насыл всех их разномастных лошадей были самые обыкновенные. Затем мы перешли к рисунку, изображающему охоту прадеда нашего султана, Селима Грозного, разбившего шатер на берегу реки Кискюн во время похода против Дулкадира. Черные борзые с рыжими хвостами гнали молодых газели и пугливых зайцев. В стороне, в луже крови, лежал убитый тигр. Пятна на его шкуре походили на раскрывшиеся цветы. Искомого знака в ноздрях не было ни у коня султана, ни у лошадей, на которых скакали по красным холмам сокольничие, готовые выпустить в воздух своих соколов. Пока не наступил вечер, мы с мастером-османом успели увидеть сотни лошадей, нарисованных за последние несколько лет Зейтином, Келебеком и Лейлеком. Среди них были гнеды, вороные и рыжие скакуны крымского хана Мехмед Гирея, розовые и серые кони, появляющиеся в разгар боя из-за холма, видны пока еще только их головы и шеи, кони Хайдар-Паши, отбившего у испанских геуров тунисскую крепость хал и кони, удирающих от него испанцев, рыжеватогнедые и фисташково-зеленые, враная лошадь, не оставившая на себе моего внимания и вызвавшая возмущению мастера Османа. «Кто это, хотелось бы знать, так скверно сработал?» — проворчал он. Рыжий конь, внимательно слушающий, как играет науде сидящий под деревом мальчик-слуга. Резвый скакун Шебдиис — Ожидающий на берегу озера, купающийся под лунным светом, ширин. Такой же грациозный и стыдливый, как его хозяйка. Лошади игроков в дротик. Норовистый конь, которого ведет на поводу красивый конюх. Увидев этот рисунок, мастер Осман почему-то вздохнул. В молодости я много любил и устал от любви. Золотой конь цвета солнца, посланный Аллахом спасти пророка Ильяса от идолопоклонников, Коня следовало изобразить крылатым, но художник по ошибке пририсовал крылья не ему, а пророку. Благородный чалый конь с могучим телом и маленькой головой, на котором выезжает на охоту Сулейман-законодатель. Султан печально смотрит на юного миловидного сына, которого призвал к себе после того, как три старших отпрыска умерли молодыми. Разъяренные лошади, бегущие лошади, усталые лошади, прекрасные лошади. Лошади, на которых никто не смотрит. Лошади, которым никогда не сойти с книжных страниц. Лошади, которые скачут так, словно им скучно на этих страницах, и хочется убежать прочь, разорвав рамку. Но ни на одном рисунке мы не нашли той скрытой подписи, которую искали. И все же уныние и печаль не могли завладеть нами полностью. Им противостояло радостное волнение — Порой мы забывали об изъяне и увлекались красотой рисунка, завораживающей игрой красок. Мастер Осман, под чьим руководством создавалась большая часть этих работ, испытывал волнение особого рода, вызванное не столько восхищением, сколько наплывом воспоминаний. — Это нарисовал косы восклицал он, указывая на фиолетовую траву рядом с пологом ярко-красного походного шатра Сулеймана Законодателя деда нашего султана. Он так и не стал мастером. Однако сорок лет подряд заполнял пустые места на рисунках этой самой травой с пятью листочками и одним цветком. Два года назад он умер. Траву я всегда поручал рисовать ему, зная, что никому не сделать это лучше. Немного помолчав, мастер Осман прибавил — Жаль. Жаль. Я всей душой почувствовал, что с этими словами что-то безвозвратно ушло в прошлое. Закончилось навсегда. Становилось все темнее. Но вдруг комната наполнилась светом и движением. Мое сердце бешено забилось. Я сразу понял, что вошел султан, повелитель вселенной. Я бросился к его ногам, поцеловал край одежды. Голова моя кружилась. Я не смел поднять глаза. Пока я пытался побороть смятение, султан уже заговорил с мастером-османом. От сознания того, что он обращается к человеку, рядом с которым я только что сидел, вместе с которым рассматривал рисунки, все мое существо наполнилось великой гордостью. Я не мог поверить своим глазам. Султан восседал на том самом месте, где совсем недавно сидел я. И, подобно мне, Внимательно слушал пояснения мастера. Рядом стояли главный казначей, главный сокольничий и еще несколько вельмож, мною неузнанных, и внимательно смотрели на страницы, которые перелистывал мастер, готовый немедленно выполнить любой приказ султана. Я, наконец, набрался храбрости и посмотрел на повелителя Вселенной, пусть и прямо ему в глаза. Как он прекрасен! Как все в нем безупречно и правильно. Сердце мое стало биться спокойнее. И тут он посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. «Я очень любил твоего покойного Эништем», — сказал он. «Да, да. Он говорил со мной». От волнения я пропустил несколько следующих слов. «Весьма печален». Однако для меня было утешением убедиться, что все рисунки, заказанные им для книги, великолепны. Увидев их, венецианский Геор изумится и почувствует страх перед силой моей мысли. Теперь вы должны определить по конским ноздрям, кто из художников убийца. Иначе придется подвергнуть пыткам всех мастеров. Жестоко, конечно. Но другого выхода нет. «О, мой султан!» «Опора вселенной», — заговорил мастер Осман. «Если бы каждый из моих художников, не думая ни о какой легенде или истории, быстро нарисовал на пустом листе бумаги коня, возможно, мы смогли бы определить, чье перо дрогнуло на том рисунке». «Разумеется, только в том случае, если оно и в самом деле дрогнуло. Ведь художник мог изобразить ноздри какой-нибудь настоящей лошади». Весьма умно заметил султан. — Повелитель, — продолжил мастер Осман, — вот если бы прямо сейчас, ночью, объявить состязание и тут же обойти дома всех художников. Султан бросил взгляд в сторону начальника стражи, словно говоря ему «слышал», а вслух сказал «Знаете ли вы, какой рассказ о состязании нравится мне больше всего у Низами?» Одни ответили, что знают, Другие спросили, какой, а трети, как я, промолчали. Рассказ о состязании поэтов мне не нравится. О споре китайского и византийского художников тоже. Я люблю рассказ о том, как врачи спорили, кто из них победит смерть. Сказав это, султан удалился совершать вечерний намаз. Уже потом когда пели вечерний азан, а я в полумраке вышел из ворот дворца и поспешил домой, предаваясь счастливым мечтам о встрече с шокерой и детьми. Мне вдруг вспомнилась та история состязания врачей. И по спине пробежал холодок. Перед падишахом предстали два врача. Один из них, тот, которого обычно рисуют в розовой одежде, сделал снадобье в зеленой обладке такое ядовитое, что она могло бы убить слона. И дал его другому врачу в синем кафтане. Второй врач проглотил яд, а вслед за ним тут же приготовленное противоядие в синей обладке. И по его довольной улыбке понятно, что ничего плохого с ним не случилось. Теперь пришла очередь его сопернику ощутить запах смерти. Не торопясь, наслаждаясь своим преимуществом, второй лекарь сорвал растущую в саду, Розовую розу поднес ее к губам и прошептал никому не слышное мрачное заклинание. А потом, с чрезвычайно уверенным видом, протянул розу первому врачевателю, дабы тот понюхал ее. Врач в розовой одежде до того испугался силы неведомого заклинания, то едва понюхав цветок, умер от страха.